Глава 5. Домой на каникулы. Незаметно и быстро подошла пора рождественских каникул, которые мы должны были провести вместе с Анитой. Я с нетерпением ждала их, я даже встречи с мисс Прикет с радостью ждала. Предполагалось, что каникулы мы проведём у нас дома, потому что, как объяснила мисс Прикет, опекуны Аниты в это время будут в отъезде за границей. Разумеется, мне совершенно не хотелось, чтобы Анита провела каникулы одна в своём доме, где никто не мог бы составить ей компанию, кроме слуг, конечно, но они не в счёт. Я была очень рада узнать из письма мисс Прикет, что мама не возражает против того, чтобы я взяла с собой на каникулы Аниту. Мамочка всё ещё путешествовала, но при этом продолжала присылать мне подарки. Она и Анита время от времени что-нибудь присылала, знала, что я буду очень рада этому. Я надеялась, что мамочка вернётся к каникулам домой. Никаких признаков того, что мисс Аптерн сказала правду, будто моя мама хотела поставить Аниту на место, я не находила и вскоре убедила себя в том, что директриса либо солгала мне, либо по своей врождённой тупости просто неправильно поняла мамины слова. Вот и взяла на себя смелость это ничтожное серое серединка наполовину самостоятельно решать, чего именно хочется или не хочется моей маме. Кошмарная женщина. Мисс Прикит специально приехала в школу, чтобы забрать нас с Анитой и вместе с нами возвратиться в Лондон на поезде. Мы целиком взяли купе, разумеется, в первом классе, поскольку никаким другим никогда не ездили. Всю дорогу до Лондона мисс Прикет не переставала расспрашивать нас о школе, о других девочках и о учителях тоже. Саму собой мы не стали ей рассказывать, а в моём последнем разговоре с мисс Аптерн всё больше говорили о том, что успели узнать за этот семестр и о том, с каким нетерпением мы ждём уроки танцев, они должны были начаться сразу после зимних каникул. Школа собиралась научить нас танцевать до начала очередного сезона баллов и всевозможных больших приёмов. Дурацкие балы ни меня, ни они ту не интересовали. Однако научиться танцевать нам обеим казалось не лишним. В конце концов, это умение может пригодиться не только на балу или чьей-то свадьбе. Разные в жизни бывают обстоятельства, так что уметь танцевать должна каждая леди. «На всякий случай». Я, кстати, не раз пыталась представить себе такой «всякий случай». В моих мечтах он всегда происходил со мной и Анитой, когда мы переживали какое-то грандиозное приключение. Мечты, мечты. Великие идеи относительно будущего только-только начинали бродить у меня в голове и еще не были достаточно четкими, но не были. чтобы делиться ими с кем-нибудь. К этому я пока что была не готова. Пока я замечталась об этом, глядя в окно, мисс Прикиты и Анита вдруг начали болтать по-французски. Это вывело меня из задумчивости, и я переключилась на вещи более приземлённые и близкие. Стала думать о том, что приближается Рождество, и как нам с Анитой будет весело помогать слугам украшать ёлку. А потом Можно будет пойти на кухню и посмотреть, что и как готовит миссис Бэдли к праздничному столу. Но больше всего, конечно же, мне хотелось увидеться наконец с мамочкой, послушать рассказы о её путешествиях и приключениях. Я была по-настоящему счастлива от того, что проведу рождественские праздники с двумя самыми дорогими и близкими мне людьми на свете: мамой и Анитой. А ещё мне ужасно хотелось успеть как можно скорее наладить отношения с мамой, покончить навсегда с чепухой, которую наговорила маме про меня, та несносная медсестра, и с недоразумениями, возникшими из-за папиного завещания тоже. Я искренне верила в то, что Рождество с его удивительной магией сможет вновь сделать нас с мамой лучшими подругами. Я очень рада слышать, что вам обеим понравилось в школе, сказала мисс Прикет, окончательно прерывая поток моих фантазий. Я с удивлением осмотрелась по сторонам. Железнодорожное купе. Мисс Прикет, Анита, а ведь в своих мечтах я только что была с мамочкой. Мисс Круэлла, я хотела вам кое-что сказать ещё до тех пор, когда мы возвратимся на Белграв-сквер. У меня неожиданно все похолодело внутри. Наверняка она сейчас скажет, что моя мама не вернется домой до конца каникул. Ваша директриса, мисс Апторн, звонила мне и рассказала о вашем с ней последнем разговоре. Прежде чем я успела что-то ответить, заговорила Анита. «Круэлла тут ни при чем, мисс Прикетт. Это моя». Мисс Прикетт остановила Аниту, взяв ее за руку. Не говори глупости, Анита. Вы обе ни в чём не виноваты, сказала она, глядя при этом на меня. Я просто очень горжусь вами, мисс Круэлла, за то, что вы набрались смелости вступиться за свою подругу перед учителями и даже перед директрисой. О, как приятно мне было слышать это. Я-то думала, она сейчас ругать меня будет. Вот уж не ждала я такой похвалы от мисс Прикет. От кого кого, как говорится. «Но что бы от нее?» «Жду не дождусь, когда смогу рассказать об этом маме», — весело улыбнулась я. «Она тоже будет гордиться мной». Мисс Прикет промолчала. «В чем дело?» — спросила я. «Я не думаю, что нам следует делиться этим с вашей матерью, мисс Круэлла. Сейчас, во всяком случае. Давайте подождем окончание каникул, чтобы не испортить их всем вам», — ответила мисс Прикет, Явно чувствую себя не в своей тарелке. Чего вы не договариваете мне? мисс Прикет. Поговорим об этом позже, тряхнула она головой. Смотрите, мы почти уже приехали. Но я не отставала, продолжала давить, явно нарушая все правила хорошего тона и ставя бедную Аниту и мисс Прикет в неловкое положение. Вот что cruel, сказала наконец Анита. Я думаю, мисс Прикет пытается объяснить, что твоей маме не понравится тот разговор с директрисой. Он случился из-за меня, а твоя мама, как тебе известно, нашей с тобой дружбы не одобряет. Я не знала, что на это ответить. Мисс Прикет хлопнула в ладоши и притворно бодрым голосом воскликнула, пытаясь разрядить тяжёлую атмосферу в нашем купе. Выбрости это из головы, девочке. Давайте не будем больше говорить об этом. И устроим потрясающие зимние каникулы. Смотрите-ка, мы уже почти приехали. Да, мы действительно уже вернулись в Лондон. Грязный, холодный, но до чего же я была рада вновь оказаться в нём. Завернувшись в свою меховую шубку, чтобы согреться и не видеть мрачные закопчённые городские пригороды, я забилась в угол на заднем сиденье машины и просидела так пока мы не приехали на Белгравский сквер домой. Наш шофёр открыл дверцу, и мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не выскочить наружу и не побежать в дом, скорее увидеть мамочку. В холле у подножья парадной лестницы выстроился, чтобы приветствовать нас, весь домашний штат: слуги, горничные и все-все. Я уже забыла слегка, до чего он прекрасен, наш холл С огромной хрустальной люстрой, свисающей с высокого потолка прямо над круглым столом, в середине которого стоит, как всегда, ваза с живыми цветами. Среди встречающих не было только миссис Бэдли. Наверняка она трудилась сейчас на кухне, готовя праздничный обед. А забавно согласитесь, что поварих и экономок всегда называют по фамилии, прибавляя при этом впереди миссис даже если они и незамужем вовсе наверное таким образом хотят заставить их почувствовать будто они замужем за своей работой возможно от счастья оно так и было хотя единственный кто действительно женат на своей работе так это наш дворецкий Джексон или мистер Джексон как уважительно называли его в своём подземелье остальные слуги призраки С таким дворянским, как Джексон, не было никакой необходимости ещё и экономку в доме держать. Он на пару с миссис Бэдли умел за всем проследить и исполнить любой каприз моей мамочки. А вскоре, когда этот дом станет моим, он точно так же будет выполнять любые мои распоряжения. После смерти папы я решила, что стану независимой женщиной и никогда не выйду замуж. Я, видите ли, очень близко к сердцу приняла последнюю папину волю сохранить его фамилию. Что ж, я сохраню её, конечно, но при этом не знаю ни одного человека нашего круга, кто согласился бы после женитьбы взять себе фамилию жены. Ну, если только она не королева Англии, конечно. И хотя моя фамилия была старинной, знаменитой и даже связанной с короной, королевой я не была. Ну и что? Зато, как мне казалось, мне по силам было повторить путь одной из великих английских королев. Вы уже догадались о ком я? Да-да, о Елизавете I. О ком же ещё? Она никогда не была замужем, но вспомните, сколько всего сумела достичь при этом. Выдающаяся была королева, великая. Вот и я чувствовала, что тоже создана для великих дел. Впрочем, сами взгляните на меня сейчас. Чем я не королева, а? Итак, я мечтала в те дни о счастливой, свободной, незамужней жизни в этом огромном особняке на Белграв-сквер, вместе с Анитой, которая тоже никогда не выйдет замуж. Впрочем, это ей и не грозит с её-то происхождением. Я представляла, что Анита будет оставаться моей лучшей подругой, И компаньонкой, и мы вместе с ней будем колесить по свету, лишь иногда заглядывая в дом на Белгрейф сквер, чтобы немного отдохнуть перед тем, как отправиться в новое странствие. В мечтах я видела нас с Анитой то в Египте, то в Париже, то в Стамбуле почему-то. Мы носим странные местные одежды, пробуем здешнюю экзотическую еду, шлем домой почтовые открытки и с описанием наших приключений. Я с нетерпением спешила в утреннюю гостиную посмотреть, не там ли мамочка, когда от толпы слуг отделился незнакомый мне призрак и направился ко мне. При ближайшем рассмотрении это оказалась женщина, высокая, крепкого телосложения, с белыми, как снег, волосами, собранными в строгий пучок на затылке. Губы у нее были сжаты, Будто женщине постоянно казалось, что в воздухе чем-то воняет, а своими длинными пальцами она не переставая шевелила, словно паук лапками. Одета женщина была в чёрное платье, а на поясе у неё позванивала внушительная связка ключей. С ними она напоминала мне привратника, сторожащего вход в царство мёртвых. Был у древних египтян такой божок с головой шакала, Как его? Арахис? Нет, Анубис. Вот. Не понравилось мне эта женщина одним словом. С первого взгляда не понравилось. Она выжидающе посмотрела на Джексона, тот подошёл ближе и сказал: Добро пожаловать домой, мисс Круэлла. Мы безмерно рады видеть вас и мисс Аниту. Весёлых вам каникул. А теперь позвольте мне представить миссис веб. Она теперь наша новая главная экономка. С этого момента я решила, что мысленно буду называть эту миссис Веб по-своему по Учихой. Леди Дэвиль решила, что нам нужна новая управляющая хозяйством, поскольку сама она очень часто бывает в отъезде. Я на это ничего не сказала, только удивлённо разглядывала по Учиху, размышляя, какого чёрта её сюда занесло. Ну не так уж часто она уезжает, пробормотала я, поглядывая в сторону утренней гостиной. Мне не терпелось как можно скорее спросить у мамы, что всё это значит. Мисс Прикет пробормотала себе под нос что-то неразборчивое, после чего сказала, обращаясь к паучихе: "Прошу прощения, миссис Веб, но мы проделали долгий путь. Уверена, что мисс Круэлли и мисс Анити необходимо «Освежиться и немного отдохнуть перед обедом с Леди Девиль». «Леди Девиль за обедом не будет. Она еще не возвратилась домой», — объяснила паучиха. «Но я уверена, что ее светлость постарается вернуться так скоро, как только ей позволят обстоятельства. Она явно наслаждалась, видя мое замешательство. Или мне это только так показалось? Не знаю, не знаю. Право, но кровь-то во мне все равно вскипела». А тем временем, если вам что-нибудь потребуется, будьте любезны позвонить и позвать меня мисс Круэлла. Ваша мать распорядилась, чтобы я заменила вам её, пока она в отъезде. Мне хотелось взвыть. Да как смеет эта миссис Паучиха подумать, только подумать, что может заменить мне мамочку? А где, кстати, моя мама? Я так ждала встречи с ней. Я не видела её. Ой, как же долго я ее не видела. Ни разу с тех пор, как отправилась в школу. И писала она мне очень редко. Гораздо реже, чем «Мисс Прикетт», от которой, собственно, все новости о маме я и узнавала. Мне срочно нужно было сделать что-то, чтобы вернуть себе мамин расположение. «Когда же она вернется?» — спросила я. «Еще до Рождества, я уверена», — ответила «Мисс Прикетт» и быстро добавила «Мисс Прикетт». «Пойдемте, девочки, пойдемте. Устроимся в ваших комнатах, распакуем вещи». Путь был долгим, устали все. И она повела нас с Анитой наверх, в наши комнаты. Помню, как я взглянула на слуг, поднявшись на лестничную площадку второго этажа. Они как никогда напоминали мне сейчас призраков, просачивающихся сквозь ведущую в подземелье дверь, подгоняемых миссис Вебб. Она была отвратительна. Она действительно была похожа на адского паука, окружённого клубами дыма и серы. Я уже успела всем сердцем возненавидеть её. Моя комната осталась точно такой, как я её помнила. Анит уже поселили в розовую спальню. Она располагалась прямо напротив моей, и я уже привыкла считать её комнатой моей лучшей подруги. Мисс Анита Ваши чемоданы уже доставлены в вашу прежнюю комнату. Вы не возражаете, я надеюсь, спросила её мисс Прикет и добавила: Я к вам приду буквально через несколько минут и помогу распаковать ваши вещи. Только сначала помогу это сделать мисс Круэлл. Благодарю вас, мисс Прикет, улыбнулась Анита, отправляясь в свою розовую спальню. Мисс Прикет, что вы скажете, если я предложу вам стать моей камеристкой? То есть личный горничный. Разумеется, это нужно будет ещё оговорить с моей мамой, когда она вернётся. Но я это сделаю. А пока что хотела бы услышать, что вы думаете о моём предложении. Я была уверена, что мисс Прикет сразу же согласится. Она была со мной с самого моего детства, и хотя раздражала меня порой, но всё же я, честно говоря, просто не представляла своей жизни без неё. Мне казалось, что предложение стать моей камерристкой будет выглядеть очень логично. Мисс Прикет, я знала, очень привыкла ко мне. А я? Ну кому я могла бы доверить такую деликатную должность, как не своей 100 раз проверенной старой гувернантке? Ну что же, мисс Круэлла, ваша мать уже упоминала о том, что вы уже переросли тот возраст, Когда девочке нужна гувернантка, и спросила, не хочу ли я остаться в качестве камердистки миледи, то есть вас и вашей компаньёнкой, с улыбкой ответила мис Прикет: "Я надеялась, что эта новость окажется приятной для вас". "О, да, конечно же, это очень приятная новость. Я очень рада, что вам нравится это предложение. Только вот думаю, что мне трудно будет после стольких лет называть вас просто Прикит без мисс. Вы можете называть меня как пожелаете, мисс Кроэлла, рассмеялась она в ответ. Кстати, о перестановках и новых людях в доме. Хотелось бы услышать, что вы можете сказать мне о миссис Веб. Она освоилась на новом месте. О, да, она отлично освоилась. Мисс Прикит всегда была очень сдержанной в своих оценках. Старалась никогда не сказать ни о ком ни единого плохого слова. Но так дело не пойдёт. Если уж мисс Прикет готова стать моей камерристкой, то и действовать должна, как подобает такой особенной служанке. А именно делиться со своей хозяйкой всеми новостями, слухами и настроениями, которые бродит среди живущих в подвале призраков. Вот почему я решила слегка подбить мисс Прикет на откровенность, дав ей для начала понять, что мне нет, в общем-то, никакого дела до паучихи. Между прочим, я совершенно не понимаю, зачем она вообще нам нужна, эта новая главная экономка, сказала я. Мы и без неё прекрасно обходились. Интересно, как на её появление отреагировали Джексон и миссис Бэдли? Возмущаются, наверное. Я бы на их месте точно возмутилась, если бы надо мною такую мерзкую паучиху поставили. О, что вы, мисс Круэлла? Зачем же так говорить о ней? Нет, не заглотила мисс Прикет мою приманку, не заглотила. Ладно. Я прошла к туалетному столику и надела нефритовые серьги, наблюдая при этом в зеркале за тем, как женщина, которая заботилась обо мне всю жизнь, распаковывает мои чемоданы. Странное лёгкое покалывание я ощущала каждый раз, надевая эти серьги. И что удивительно, в них я всегда начинала чувствовать себя более сильной и решительной. Острее видела и понимала всё, что происходит вокруг. Вот и сейчас я внезапно осознала, что наши отношения с мисс Прикет изменились, причём самым решительным образом. По сути, мисс Прикет не должна была теперь меня опекать. Она не была больше моей гувернанткой, однако вела себя так, словно продолжала ею быть. Что ж, подобный переход совершается не сразу. Я понимала это, но пора, пора было сделать первый маленький шажок от наших старых отношений к новым, совсем иным. Мисс Прикет, если вы собираетесь стать моей камерристкой, Я ожидаю слышать от вас обо всём, что происходит внизу, знать всё, о чём говорят слуги. Моя мама, например, всегда в курсе всех дел благодаря своей камердистерке, миссис Смарт. Ой. Я право не знаю даже мисс Круэлла. Растерянно пробормотала в ответ мисс Прикет и поспешила сменить тему разговора. Вынимая из моего шкафа, висящее на плечиках, отутюженное платье, Я полагаю, в этом платье вы будете отлично смотреться сегодня за обедом. Ну, же, ну же, мис Прикет. Давайте выкладывайте всё на чистоту. Не робейте. Я прошу, я настаиваю, наконец, рассмеялась я, пытаясь растормошить её. Ну, мис Прикет покосилась на дверь, словно желая убедиться в том, что нас никто не подслушивает. Миссис Бэдли говорила: Перед мне, что миссис Веб появилась здесь совершенно неожиданно, словно возникла из облака колдовского чёрного дыма возле заднего крыльца со своими чемоданами и запиской от вашей матери в руке. А в записке сказано, что она, то есть миссис Веб, отныне наша новая главная экономка, домоправительница другими словами. Заметьте, что всё это ваша мать проделала втайне от Джексона, ни слова ему не написала. А приезде миссис Вебб Джексон просто в ужасе был от того, что не приготовил комнату к её приезду. У Джексона, конечно, очень много самых разных талантов, но среди них, насколько мне известно, отсутствует дар предсказывать будущее. Заметила я, и мы с мисс Прикет дружно рассмеялись. Но он, как всегда, оказался на высоте. Ну вы же знаете Джексона. Забавно было вот так болтать с мисс Прикет. Я чувствовала себя старше, и она говорила со мной как со взрослой, не ругала и не поучала больше меня, как раньше. И знаете, я обнаружила, что мисс Прикет оказывается очень занятная женщина, и с юмором у неё всё в порядке. "Похоже, вы много времени проводите теперь внизу среди слуг", заметила я, когда леди Дэвиль Предложила мне стать вашей компаньёнкой, я решила, что будет полезно познакомиться с ними поближе, ответила мисс Прикет. Мне тоже казалось, что это была очень правильная мысль. Отлично, сказала я. Войдите к ним в доверие. Я хочу знать обо всём, что говорится и делается там внизу. Вы всё больше начинаете напоминать мне вашу мать, мисс Прикет посмотрела на меня в зеркало, и на секунду у неё между бровей наметилась морщинка. которая, впрочем, тут же исчезла. А там и свой взгляд мисс Прикет в сторону отвела. "Благодарю вас, мисс Прикет", сказала я. "А теперь расскажите, что ещё вам известно?" "Ну, что же, миссис Бэдли очень сильно напряглась, когда появилась миссис Веб. Все глаза выплыкали от того, что какая-то непонятно откуда взявшаяся женщина будет теперь следить за кладовыми и в её счета свой нос совать". Буквально сегодня я наткнулась на них обеих, когда заглянула на кухню и слышала, как миссис Бэдли кричит новой домоправительнице: "Не смейте лезть на мою третью полку". А что? У неё то есть у миссис Бэдли хранится на этой самой третьей полке, не знаете? Неужели то, что я подозреваю? спросила я, и мисс Прикет ответила, рассмеявшись: "Угадали, угадали, мисс Круэлла. Насколько я знаю, Именно на третьей полке миссис Бэдли свои счета и хранит. Так, ну не можем же мы смириться с тем, чтобы миссис Бэдли всё время плакала и переживала, спросила я, и как раз в этот момент ко мне в спальню вошла Анита. Надеюсь, я не очень помешала, как всегда робко поинтересовалась она. Заходи, Анита, заходи, воскликнула я. Ты не поверишь, миссис Прикетт только что рассказала мне, что поучиха уже успела довести до слёз нашу кухарку. Кухарку? заморгала ресницами Анита. С каких это пор ты миссис Бэдли начала кухаркой называть? С каких пор? Да ни с каких. Это у меня только сейчас впервые вырвалось. Но она же наша кухарка, разве не так? начала оправдываться я. И моя мама именно так её зовёт, кухаркой. Твоя мама может быть и зовёт, но от тебя такого я пока что не слышала, неодобрительно покачала головой Анита. Могу поспорить, что Арабелла Слептон тоже свою кухарку по должности называет, а не по имени. Я подумала, что Анита, возможно, права. Она, как правило, всегда оказывалась права. Но мне очень уж хотелось угодить мамочке, чтобы она снова начала гордиться мной. Она мамочка моя, Всегда хотела видеть меня взрослее, более похожей на настоящую леди. Может быть, если я стану вести себя очень похоже на то, как ведёт себя она сама, мамочке это понравится настолько, что она начнёт проводить со мной больше времени, чем раньше. И тогда, возможно, останется на этот раз дома и никуда больше не уедет. Очень может быть, что Арабелла что-то замышляет. Как бы небрежно заметила я, пытаясь на самом деле поскорее увести разговор в сторону. "И ещё, чёрт побери, кто она такая, поучиха, которую ты упомянула?" спросила Анита. Бедная Анита, такая умная вроде бы, но иногда совершенно не въезжает, что к чему. "Так я называю Миссис Веб", рассмеялась я, "нашу новую домоправительницу. Ту корягу, которую мы встретили в холле." Она очень похожа на паука. Наверняка ты тоже так считаешь. «А, да, она действительно на паука похожа», рассмеялась Анита. «Это ужасно, что она до слез миссис Бедли довела». «Ага», — согласилась я, смеясь еще громче. «Полагаю, что после этого миссис Бедли еще не скоро начнет свое дурацкое желе варить». Тут мы с Анитой уже в два голоса принялись хохотать. А мисс Прикетт сказала, приложив к своим губам палец. Ну же, девочки, прекратите перемывать косточки бедной миссис Бэдли. И миссис Веб поучихи называть прекратите. Это некрасиво. Я глубоко вздохнула. Что ж, настал момент совершить следующий шаг в моих новых отношениях с мисс Прикетт. Знаете, мисс Прикетт, я думаю, что мне позволено называть миссис Веб Именно так, как я пожелаю. Мисс Прикет удивлённо посмотрела на меня, но ничего не ответила, что было весьма благоразумно с её стороны. И тут я щёкну кое-что вспомнила. Да, Анита, чуть не забыла. У меня есть одна отличная идея, как нам провести время на этих каникулах. Если мама не будет возражать, мы сможем отправиться в это путешествие вместе с тобой. а мисс Прикетт будет нас сопровождать. Вы не станете возражать, мисс Прикетт, не правда ли? Но вы будете при нас только так, для вида. Сопровождать меня и Аниту во всех экскурсиях вам будет вовсе не обязательно». «Да, мисс Кроэлла». «Я буду рада сопровождать вас», — ответила мисс Прикетт. Лицо у нее при этом сделалось немного печальным. «Мисс Прикетт, наши отношения сейчас меняются». Но это перестройка, много времени не займёт. Не волнуйтесь. Довольно скоро каждая из нас поймёт своё истинное место. И вы начнёте думать обо мне как о своей хозяйке, а не подопечной или ученице. Но при этом давайте не будем держаться друг с другом слишком чопорно. Договорились? Ведь как никак мы с вами почти подруги. Её лицо вытянулось ещё больше. И я поняла, что мисс Прикет действительно считала меня своей подругой. А может, даже больше, чем просто подругой. Ах,cruella, начала была Анита, но остановилась на этом, не находя слов по всей видимости. А мне не очень-то и хотелось слышать от неё о том, что я задеваю чувства мисс Прикет, причиняю ей боль. Да, причиняю. Но без этого не обойтись. Я не могу допустить чтобы моя камеристка обращалась со мной как с ребёнком. Ну, давайте пошевеливаться, сказала я, снова меняя тему разговора. Пора заканчивать с переодеванием к обеду. Джексон вот-вот в гонку ударит. Но Анита и мисс Прикет не двинулись с места. Ну что ещё? спросила я. Что вы смотрите на меня так, словно я на ваших глазах щеночка убила?